Приндин, Чандалин, Райан и Гобсон молча смотрели на Кэлен. Молчание затягивалось. «Ну что вы на меня уставились?» — не выдержала она. «Мать-исповедница, ты вся в крови. Ты ранена?» — встревоженно спросил Райан. Только теперь Кэлен заметила, что белая меховая накидка испачкана и на лице кровь. «Нет, со мной все в порядке», — сказала она тихо. Чандалин и Приндин вздохнули с облегчением. «А что волшебник?» — испуганно спросил Гобсон. «Видел это его?» «На мне его кровь», — ответила Кэлен. Чандалин хитро улыбнулся. «А скольких еще ты убила?» Кэлен пожала плечами. «Мне некогда было считать. Приблизительно, если вместе с теми, кто погиб в огне, то человек сто наберется. Главное, убит волшебник». Убиты два военного начальника и, кажется, еще двое ранены. Райан и Гобсон побледнели. Чандалин улыбнулся. — Я удивляюсь, мать-исповедница, что ты вообще оставила там хоть кого-то живого. — Их там осталось еще слишком много, — невесело ответила она. — Ник сделал за меня большую часть работы. — Я же говорил, что он не подведет мать-исповедница, — обрадовался Гобсон. — О да, он спас мне жизнь. Если бы не этот конь, то при всей помощи добрых духов мне не миновать гибели. Кэлен опустилась перед глянцами на одно колено и склонила голову. Я решила, что должна попросить у вас прощения. Пусть вы не понимали, какими средствами этого достичь, но вы поставили свой долг перед Срединными землями выше моего приказа, а это высшее мужество. Я признаю, что была не права. — Вы руководствовались благородными побуждениями. Она поцеловала им руки. — Я высоко ценю ваше мужество и благородство. Я прошу вас простить меня. — Мать-исповедница, встань, прошу тебя, все же смотрят, — прошептал командир Райан. — Только когда ты простишь меня, — отвечала Кэлен. — Я хочу, чтобы все знали, что вы были правы. — А ты не понимала, почему мы собираемся это сделать, — сказал он. «Хорошо, я прощаю тебя. Надеюсь, дальше все будет хорошо?» Кэлен встала. «А я, надеюсь, — добавила она с невеселой улыбкой, — что это был последний раз, когда ты не подчинился моему приказу?» Командир Райан поспешно кивнул. «Конечно, нет, то есть я хотел сказать «конечно, да», то есть, в общем, мы всегда будем выполнять твои приказы, мать исповедница». «Я поняла, что ты хотел сказать, командир». Кэлен тяжело вздохнула. «Но сейчас предстоит многое сделать, прежде чем мы дадим бой врагу». «Мы?» — вскричал Чандлин. «Мы собирались только кое-чему научить этих ребят, а потом надо будет поскорее добраться до эдин Нам нельзя задерживаться и участвовать в этой войне. Мы должны...» «Я должна поговорить с вами. Со всеми тремя», — перебила его Кэлен. «Позови Тосидина. Командир, собери своих людей». У меня и к ним есть разговор, но пока вам придется немножко подождать. — Я задержусь здесь ненадолго, и поставьте для меня палатку. Мне надо поспать несколько часов. Кэлен отвела Чанделина в сторону, а Принтин пошел за Тосигином. Когда все трое собрались, она снова заговорила. — Люди Тины владеют магией. — Вовсе нет, — возразил Чанделин. — Нет, владеют. Вы просто не считаете это магией, потому что для вас это врожденное свойство, нечто естественное. И вы не знаете жизни других народов, но ваши люди умеют разговаривать с духами умерших предков. Это и есть магический дар. Вам кажется, что так и должно быть, но у других народов такого нет. Волшебство, магия – не какая-то могущественная потусторонняя сила. а просто способ существования некоторых людей и других созданий. Другие люди тоже могут разговаривать с духами предков, если захотят, возразил Чандалин. Очень немногие. Но для большинства людей разговаривать с духами значит колдовать. Ты и я знаем, что в этом занятии нет ничего страшного, но нам не убедить в этом других людей. Для них это зло. И тут ничего не изменить, так уж их воспитали. «Но духи предков помогают нам», — сказал Приндин. «Они никогда не причиняли нам зла». Кэлен положила ему руку на плечо. «Я знаю. Вот почему я помогаю вам держаться в стороне от других, чтобы вы могли жить по-своему. Есть люди, хотя их немного, которые так же, как и вы, умеют беседовать с духами предков. Это их магический дар, как и у вас. Существуют на свете другие люди и иные создания, которые тоже обладают магическими свойствами, иными, чем у вас, но для них их способности и свойства так же важны, как ваши для вас. Вы поняли меня? Да, мать-исповедница, ответил Тосидин. Приндин кивнул. Чандалин проворчал что-то себе под нос. Но дело тут не в том, — продолжала Кэлен. Называете ли вы это магией или нет? Дело в том, что другие люди считают вас колдунами. «Многие боятся магии, считая, что все, кто занимаются магией, злые люди. Поэтому они считают злыми и опасными вас». Кэлен указала туда, где за горами находился лагерь имперского ордена. «Наши сврами-враги, убившие всех жителей Эбесинии, объединились ради того, чтобы править всеми народами, срединых земель. Они не хотят, чтобы каждый народ следовал своим обычаям. Они хотят всем навязать один закон». Их закон. — Но почему они хотят править людьми Тины? — спросил Приндин. Ведь у нас нет ничего такого, что могло бы им понадобиться. Мы никому не мешаем. — Они боятся волшебства и хотят, чтобы мы больше никогда не разговаривали с нашими предками, — тихо сказал Чандалин. Кэлен схватил его за руку. — Ты прав, но этого мало. Они считают, что истребить вас — их долг перед теми духами — которых они почитают. Они считают своим долгом уничтожить всех, кто наделен магическим даром, поскольку они верят, что магия всегда зло. А таких, как вы, они тоже считают колдунами. Кэлен посмотрела Чандалину в глаза. Если их не истребить всех до единого, то они рано или поздно придут к людям Тины и уничтожат их так же, как они уничтожили Бессинию. Все трое долго стояли в раздумье. Эллен ждала. Первым заговорил Чандалин. — Значит, они будут убивать всех, кто, как люди Тины, не хочет пускать к себе чужаков? Кто предпочитает, чтобы его оставили в покое? — Да, я говорила с ними. Эти люди похожи на сумасшедших. Похоже, что они попали под власть злых духов, как Бантаки или Джакопа. Наши враги не внемлют голосу разума. Они уверены, что мы выполняем волю злых духов. И все угрозы этих одержимых – не пустые слова. Ты видел уничтоженный город. Ты знаешь, что его защищало сильное войско. Как видишь, это не пустые угрозы. Мне следует попасть в Эгендрил, чтобы собрать войско для войны с имперским орденом. Должно быть, члены Совета уже этим занимаются. Но я должна сама убедиться, что делается все необходимое, что силы всех срединных земель будут объединены для этой войны. Я должна знать, что они правильно оценивают реальность угрозы. Но пока что здесь нет никого, чтобы сражаться с Орденом, не считая этих ребят. Хуже того, найдутся люди, которые присоединятся к войску Ордена из страха или ради выгоды, а это усилит врага. Поэтому многие погибнут, прежде чем из Эйдендрила пришлют войска, чтобы разгромить Имперский Орден. Этим ребятам, Голианцам... Придется вступить в бой, пока враги не уничтожили множество ни в чем не повинных людей. Эти ребята сами пошли на войну, чтобы защищать свой народ, другие народы Срединных земель, подобно тому, как вы защищаете свой народ. Мы должны им помочь. Мы не можем допустить, чтобы это войско-убийц свободно разгуливало по всем Срединным землям, делая свое черное дело и вербуя новых союзников. Поэтому... Мы должны сейчас начать бой вместе с Глянцами, научить их сражаться, чтобы они не были такими беспомощными, как сейчас. Мы должны помочь им выиграть первый бой, и они смогут обрести уверенность в себе. После этого мы спокойно отправимся в Эдиндрил. — А ты вызовешь свой гром, чтобы помочь нам? — спросил Чандалин. — Нет, — тихо сказала Кэлен. — Ночью я уже пыталась, но неудачно. Мне трудно объяснить тебе, в чем тут дело, но мне кажется, причина неудачи в том, что я раньше вызывала к жизни эту особую магическую силу ради Ричарда, а в других случаях она мне не подвластна. Мне очень жаль. — Но тогда как же тебе удалось убить столько воинов? — удивился Чандалин. Кэлен коснулась рукой его костяного ножа. — Таким же способом, которому твой дед учил твоего отца, а он тебя. Я делала не то, чего они ожидали от меня. Я не приняла их условий боя. Они любят пить, но когда они напьются, то хуже соображают и медленнее двигаются. То Сидин показал пальцем в сторону лагеря. Эти люди, — сказал он, — тоже любят выпить. Мы запрещаем им пить, но некоторые здорово злятся на нас. Они считают, что имеют право пить. Кэлен покачала головой. Они также считали, что можно вот просто так взять, да и напасть на врага, даже если у того войска в десять раз больше. Мы должны научить их, что надо делать, а чего не надо. Они не хотят нас слушать, — обиделся Приндин. Они постоянно спорят с нами и говорят, так всегда делалось или так надо. Эти люди признают только то, чему их когда-то научили. — И все же нам придется научить их, — сказала Кэлен. Они должны усвоить именно те методы борьбы, которые принесут победу. Поэтому вы и нужны мне. Если вы сейчас мне не поможете, то многие люди, не исключая и ваших соплеменников, вскоре будут безжалостно истреблены». Нависло молчание. «Наконец, — заговорил Приндин, — мы поможем тебе. Мы с братом выполним твою просьбу». «Спасибо, Приндин», — улыбнулась Кэлен. Но в этом деле решение зависит не от тебя, а от Чандалина. Братья украдкой посмотрели на Чандалина, который, в свою очередь, устремил на Кэлен взгляд, исполненный яростного негодования. Наконец, тяжело вздохнув, он сказал, «Ты очень упрямая женщина. Из-за твоего упрянства тебя могут убить, если мы втроем не останемся здесь, чтобы научить тебя уму-разуму». — Мы пойдем вместе с тобой убивать этих злых людей. мать исповедницы вздохнула с облегчением. — Благодарю тебя, Чандалин. Теперь я пойду к Голианцам и расскажу им, с чего начать. Зачеркнув ладонью снег, она стала очищать лицо от засохшей крови. — Вам удалось хоть немножко поспать этой ночью? — Немного удалось, — кивнул Чандалин. — Хорошо. После разговора с ними мне самой надо будет немного поспать. А вы пока можете рассказать глянцам, как ездить без этих повозок. Научите их быть сильными, подобно вам. Вечером мы начнем убивать врагов. Чандалин вновь кивнул. Да, сегодня вечером.